Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные, как смоль, совершенно посидели. Длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом. Ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе. Что, наконец, явно предался самозванцу —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 не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистоты сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель была – неспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савелича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева и что дед злодей его так и жаловал, но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал.